Лакер ретировался и скоро вернулся, предложив мистеру Пиквику следовать за ним. Он ввел его в большую комнату на втором этаже, где за длинным столом, заваленным бумагами и книгами, восседал мистер Перкер. «А, уважаемый сэр!» — сказал маленький джентльмен, подходя к нему. «Очень рад вас видеть, уважаемый сэр, очень рад. Прошу садиться. Итак, вы не отказались от своего намерения». «Вы приехали посмотреть выборы, а?» Мистер Пиквик ответил утвердительно. «Жаркая борьба, уважаемый сэр!» — заметил человечек. «Очень приятно», — сказал мистер Пиквик, потирая руки. «Очень приятно наблюдать горячий патриотизм, с какой бы стороны он ни проявлялся. Вы говорите, жаркая борьба?» «О, да», — ответил человечек, «очень жаркая». «Мы заняли все гостиницы в городе, а противнику оставили только пивные. Ловкий политический ход, уважаемый сэр, а?» И маленький джентльмен самодовольно усмехнулся и угостился изрядной понюшкой табаку. «А каков, может быть, исход выборов?» — осведомился мистер Пиквик. «М -м, «Не ясно, уважаемый сэр. В настоящее время еще не ясно. «Тридцать три избирателя, заперты людьми Фискина, в каретном сарае белого оленя». «В каретном сарае?» — ахнул мистер Пиквик, пораженный этим вторым политическим ходом. «Да, их держат под замком, пока они не понадобятся», — продолжал маленький человек. «Вы понимаете, делается это для того, чтобы мы их не завербовали. Но если бы мы и добрались до них...» Все равно толку никакого, потому что их умышленно спаивают. Ловкий человек, агент Фискина. Очень ловкий. Мистер Пиквик широко раскрыл глаза, но не сказал ни слова. «Тем не менее», — понизил голос мистер Перкер почти до шепота, «мы не теряем надежды. Вчера мы устроили маленькую вечеринку». «Сорок пять особ женского пола, уважаемый сэр. И каждой мы подарили перед уходом зеленый зонтик». «Зонтик?» — воскликнул мистер Пиквик. «Вот именно, сэр, вот именно. Сорок пять зеленых зонтиков. Семь шиллингов, шесть пенсов штука». «Все женщины любят украшения». Хм, «Поразительный эффект имели эти зонтики. Они обеспечили нам голоса всех мужей и половины братьев. Это побивает чулки, фланель и все эти пустяки. Моя идея, уважаемый сэр, в град, в дождь, в солнцепёк вам не пройти по улице и десятка ярдов, не встретив с полдюжины зеленых зонтиков». Тут маленьким джентльменом овладел припадок веселых судорог, который прекратился только при появлении третьего лица. Это был высокий, тощий мужчина с рыжеволозой головой, начавший лысеть, и с лицом, на котором торжественное сознание собственной значительности сочеталось с бездонным глубокомыслием. Он был облачен в длинный коричневый сюртук, черный суконный жилет и мышиного цвета панталоны. На жилете у него болтался ларнет. на голове у него была шляпа с очень низкой тульей и широкими полями. Вошедший был представлен мистеру Пиквику как редактор Итенсуилдской газеты «Мистер Потт». После нескольких общих замечаний мистер Пот повернулся к мистеру Пиквику и торжественно произнес: Эта борьба вызывает большой интерес в столице, сэр. Мне кажется, вызывает, ответил мистер Пиквик. Смею думать, продолжал Пот, ища взглядом подтверждения со стороны мистера Перкера, смею думать, что моя статья в последнем субботнем номере. До известной степени этому способствовало. Не может быть, ни малейших сомнений, подтвердил маленький джентльмен. Пресса могущественное орудие, сэр, сказал Пот. Мистер Пиквик выразил полнейшее согласие с этим положением. «Но, «Ну, надеюсь, сэр, продолжал Пот. Я никогда не злоупотреблял той великой властью, которой обладаю. Надеюсь, сэр, что я никогда не направлял врученного мне благородного орудия против священного лона частной жизни или в чувствительное сердце личной репутации. Надеюсь, сэр, что я посвятил свою энергию попыткам, может быть, слабым, да-да, слабым, внушать те принципы, «Которая? Которая?» Тут редактор Тунсвилской газеты, по-видимому, запутался. Мистер Пиквик пришел ему на помощь и сказал, «Ну, конечно!» «Позвольте мне, сэр, — сказал Пот, спросить вас, человека беспристрастного, как относится общественное мнение Лондона к моей борьбе с независимым?» Несомненно, с огромным интересом вмешался мистер Перкер с лукавой улыбкой, по всей вероятности, случайной. «Эта борьба, — продолжал пот, — будет длиться столько, сколько хватит у меня сил, здоровья и той доли таланта, который я одарен. От этой борьбы, сэр, пусть она даже внесет смятение в умы людей и разожжет страсти, — Пусть они не смогут из-за нее выполнять повседневные обязанности, от этой борьбы, сэр, я не откажусь, пока не раздавлю своей пятой и Тенцуилский независимый. Я хочу, сэр, чтобы Лондон и вся страна знали, что на меня можно положиться, что я их не покину, что я решил биться, сэр. «До конца!» «Ваше поведение, сэр, очень благородно», — произнес мистер Пиквик и пожал руку великодушному Потту. «Я вижу, сэр, вы человек умный и талантливый», — сказал мистер Пот, едва переводя дух после своей пылкой патриотической декларации. «Я в высшей степени счастлив, сэр» познакомиться с таким человеком. — А я, — ответил мистер Пиквик, — весьма польщен таким мнением. Разрешите мне, сэр, познакомить вас с моими спутниками, корреспондентами клуба, основанием которого я могу гордиться. — Я буду в восторге, — сказал мистер Пот. Мистер Пиквик удалился, — и вернувшись со своими друзьями, представил их по всем правилам редактору Итэнсвиллской газеты. "Теперь, мой дорогой Пот", сказал маленький мистер Перкер, "возникает вопрос, как нам поступить с нашими друзьями. Полагаю, мы можем остановиться в этой гостинице", сказал мистер Пиквик. "В гостинице нет ни одной свободной кровати, уважаемый сэр". Ни единой кровати. Чрезвычайно затруднительное положение, заметил мистер Пиквик. Чрезвычайно, подтвердили его спутники. Мне пришла в голову одна мысль, сказал мистер Пот. Одна мысль, которую, мне кажется, можно с успехом осуществить. В Павлине есть две кровати. А я беру на себя смелость заявить от имени миссис Пот что она рада будет дать пристанище мистеру Пиквику и одному из его друзей, если два других джентльмена не возражают против того, чтобы им со слугою устроиться в павлине. После повторных настояний со стороны мистера Потта и повторных отказов со стороны мистера Пиквика, не считавшего возможным причинять неудобство или хлопоты любезной супруги мистера Потта, было решено, что это единственно осуществимый план, на каком можно остановиться. На нем и остановились, а за сим, пообедав вместе в городском гербе, друзья расстались. Мистер Тапман и мистер Снодгресс пошли к павлину, а мистер Пиквик и мистер Уинкль направили свои стопы к дому мистера Потта, условившись заранее, что утром они все соберутся в городском гербе и будут сопровождать процессию почтенного Сэмюэля Сламки до того места, где будут провозглашаться кандидаты.